Глава десятая. На часах было десять утра, когда позвонил Эдгар Вейдманис и сообщил номер телефона и адрес Ирины Валеевой, бывшей супруги убитого. «Он был ее вторым мужем», — добавил Эдгар. «А потом у нее был еще и третий супруг. Сейчас у нее очередной друг, но фамилия прежняя». «Ну и молодец», — ответил сонным голосом Дронга, «Не теряет времени даром». Он прошел в ванную комнату, чтобы побриться и принять душ. Через 20 минут он уже звонил Валеевой. Я вас слушаю? услышал он энергичный женский голос. Госпожа Валеева? Да. Кто говорит? Меня обычно называют Дронга. Я эксперт по расследованию преступлений. Мне нужно увидеться с вами. Не понимаю, чем заслужил такое внимание, господин Дронга. У вас ко мне дело? И очень важное. Поверьте, я не стал бы беспокоить вас по пустякам. — Тогда давайте увидимся, — согласилась Ирина. — Где и когда? — Вы знаете, где находится мой косметический салон? — Назовите удобное вам время, — предложил Дронга. Сегодня в полдень. Я буду вас ждать. Ровно в двенадцать он был уже в салоне, который занимал два этажа в новом доме. Его встретила молодая девушка в такой короткой мини-юбке, что она казалась римской туникой. Девушка провела его в кабинет владелицы салона. Ирина Валеева оказалась дамой пышных размеров и с большим бюстом. Она была крашенной блондинкой, а, судя по форме носа и удивленно распахнутым глазам, к сорока годам уже успела познакомиться с ножом хирурга в косметических клиниках. — Добрый день! — Валеева мгновенно оценила стоимость костюма гостя, его обуви, галстука, рубашки. Она вообще знала стоимость дорогих и стильных вещей. Незнакомец понравился. Она ожидала увидеть угрюмого, плохо выбритого типа в застиранной рубашке, мятых брюках, нечищенной обуви и с коротким галстуком. У нее были свои представления о сотрудниках правоохранительных органов. — Здравствуйте! — Дронга пожал пухлую руку хозяйки салона и уселся на неудобное, но такое модное кресло. — Чем могу служить? — спросила Ирина. От гости исходил аромат парфюма, который она сразу почувствовала и узнала и поэтому гость понравился ей еще больше. — Вы были супругой бизнесмена Константина Скляренко, — уточнил Дронга. Его первой женой, — улыбнулась Валеева. Он был тогда молодой и щуплый мальчик, которому нравились красивые женщины. Когда мы познакомились, я была уже в разводе с первым мужем. Мы прожили вместе четыре года, и я ни о чем не жалею. — А почему вы заговорили именно о нем? Потом у меня был третий супруг. И сейчас есть друг, который уже сделал мне предложение. Как вы думаете, четыре мужа немного? Нормально, ответил Дронга, подумав, что его мама убила бы его за подобные слова. Вы похожи на восточного мужчину, господин Дронга, продолжала эту приятную для нее тему Ирина Валеева, и говорят, что в Коране мужчинам разрешено иметь четырех жен» но там не сказано, сколько на протяжении своей жизни может иметь мужей порядочная женщина. Ведь это несправедливо — ограничивать свою жизнь одним мужем. Нужно все попробовать. Как вы считаете? — Я не пробовал выходить замуж несколько раз, — ответил Дронго. Валеева оценила шутку. Она улыбнулась. — Какое у вас ко мне дело? — спросила она еще более любезным голосом. — Я как раз по поводу Склеренко — — напомнил дронга Он был хорошим мальчиком, — кивнула она. — Но дело в том, что мы с ним уже давно не имеем никаких контактов. Он женился во второй раз. И, насколько я знаю, женился достаточно удачно. Нашел себе молодую девочку, кажется, татарку. Какая-то романтическая история. Он ударил их машину и потом начал за ней ухаживать и, видимо, влюбился. Или просто побоялся, что его посадят. «К чему посадят?» — не понял Дронга. «Это как раз очень интересная история», — оживилась она. «Дело в том, что за несколько лет до встречи со второй женой он попал в неприятную историю. Какое-то крупное мошенничество с финансовыми документами. Всю группу посадили, а его тогда удалось вытащить. У него дядя работал в Министерстве юстиции, и ему удалось помочь племяннику. Кости это обошлось в крупную сумму, но... Суд вынес ему наказание в пять лет условно. Теперь вы понимаете, почему он так испугался этой аварии? Его могли осудить вторично, и тогда условный срок приплюсовали бы ко второй судимости, — понял Дронга. Вот именно, — улыбнулась Ирина. Он этого опасался больше всего на свете. Поэтому после аварии начал так усиленно ухаживать за этой молодой женщиной, ведь он ударил их машину так сильно, что она получила ушибы и даже поехала в больницу, вот он и испугался. Сначала начал ее обхаживать, а потом, видимо, влюбился, хотя по-настоящему он никогда и никого не любил. — Почему? — Есть такие мужчины, — охотно пояснила Ирина. — Они легко проходят по жизни и никого не любят. Такие бабочки. Я, например, любила всех трех своих мужей и выходила замуж по любви. Кости я очень любила. Он был тогда просто красавцем, хотя и сейчас очень неплохо держится. Но моя любовь его погубила. Он не понял, что нужно ценить любовь умной женщины, и начал мне изменять. Сначала я прощала, потом надоела, и мы развелись. Но остались хорошими друзьями. — А почему вы все время о нем спрашиваете? — Он погиб, — коротко ответил Дронга. Что? Она даже пристала с места. — Что вы говорите? — Как он мог погибнуть? Разбился на машине. Он всегда предпочитал хорошие машины и быструю езду. — Нет, его убили. — Что вы такое говорите? Она всплеснула руками. — Как это убили? — Костю убили. — Какой ужас! Он был совсем молодым человеком. «Как это случилось? Почему я ничего не знаю?» «Полагаю, что вам позвонят из прокуратуры», — сказал Дронга, «И обязательно вызовут на допрос. Какое несчастье! Кто его убил?» Было заметно, что она искренне расстроена. Хозяйка салона была действительно искренней женщиной. Она любила всех своих мужей и любовников. Его нашли убитым в собственной квартире». Кто-то размозжил ему голову, — пояснил Дронга. Поэтому я хотел с вами встретиться. Возможно, что убийцей была женщина. — Только женщина! — кивнула Валеева. — И я наверняка знаю, кто она. Могу сообщить вам прямо сейчас. Нужно было знать Костю, чтобы понимать, что все закончится именно таким образом. — В таком случае кто его убил? — Жена. — сразу ответила хозяйка салона. — Не каждая женщина может терпеть такие кульбиты, которые выделывал Костя. Он не пропускает ни одной юбки. Я думаю, что у себя на работе он переспал со всеми сотрудницами. Такой неутомимый мужичок. Он все время пытается доказать, какой он мачо, хотя физические данные у него были не очень впечатляющими. Но это так, к слову. Жалко Костю. А жена у него была татарка, наверное, такая фанатичка, мусульманка, сделала ему секир башка. У них так принято. Нет, возразил Дронга, жена у него замечательная, интеллигентная и умная. В такой семье не устраивают глупых разборок. У вас неверные представления о татарах, и она его очень любила. Значит, ему повезло, вздохнула Ирина. Тогда а, ищите любовницу. В общем, женщину, рано или поздно, он должен был доиграться. Но какое несчастье! Он был таким веселым, замечательным человеком. Я понимаю. Примите мои соболезнования. Спасибо. Насчет его жены я, конечно, пошутила, но поверьте мне, не каждая женщина способна долго терпеть измены мужа. Даже самая терпеливая рано или поздно может взорваться. Это я как раз понимаю. Спасибо вам за помощь. Извините, что побеспокоил. Ничего страшного. Я всегда рада видеть у себя таких ухоженных мужчин. Вы посещаете массаж? Можете приходить к нам в салон. У нас такие специалистки. Вам понравится. Не сомневаюсь. Обязательно воспользуюсь услугами ваших специалистов. До свидания. Всего хорошего. Он успел услышать в коридоре, как она звонит кому-то из подруг и громко кричит. «Ты представляешь, какое несчастье? Костя погиб!» Он вышел на улицу, уселся в свой автомобиль и попросил водителя отвезти его в Жуковку. Сидя в салоне автомобиля, он набрал телефон Карелина. «Добрый день, Николай Горелович!» — начал Дронга. «Я встретился с бывшей супругой погибшего бизнесмена, с его первой женой». «Как вы ее нашли?» — удивился полковник. Насколько я знаю, ее координат не было ни у Наилии, ни у ее матери. — У меня свои источники, — усмехнулся Дронга Вы знаете, она к нему очень хорошо относилась. но рассказала, что он был изрядным ловеласом. — Это я вам мог сказать и без нее, — мрачно заметил Карелин. Константин был достаточно увлекающимся человеком. Об этом многие знали. Все, кроме Наили. Как бывает в подобных случаях, когда об изменах мужа знают все, кроме жены. «По-моему, Галия очень переживала из-за этого, но никогда не показывал своего отношения к зятю». «Вы могли сказать мне об этом», — Недовольно выговорил Дронга. «Ведь тогда все меняется». «Получается, что он действительно использовал специалиста из своей компании, чтобы отключать камеры и беспрепятственно водить женщин в свою пустующую квартиру. Ему было мало снимаемых номеров в отелях, есть такие неутомимые самцы. Почему мы молчали?» «Его убили?» — напомнил Карелин. «Все остальное мне казалось таким несущественным. Я даже не мог подумать, что эти кражи или убийства связаны с его... с его наклонностями». работницы косвенно подтвердила мне, что Скляренко иногда появлялся в доме не один», — сообщил Дронга. «И, судя по пленкам, это была женщина. Ваши специалисты еще не выяснили, какая обувь была на ней. Они будут проверять только сегодня. Я вам позвоню и сообщу». По обуви можно вычислить ее владелицу, — напомнил Дронга. Пригласите лучших специалистов из обувных салонов. Пусть внимательно посмотрят. Увеличьте фотографию. Любой профессиональный менеджер, занимающийся обувью, сразу скажет вам, в какой обуви она была. — Боголюбов позвонил в несколько салонов, — сказал Карелин. — Я думаю, что мы уже сегодня будем иметь ответ на этот вопрос. — Это очень важно, — еще раз подчеркнул дронга Убрав аппарат, он посмотрел в окно. В день убийства шел дождь. И убийца воспользовалась светлым плащом хозяйки дома. С одной стороны, она так защищала себя от дождя, а с другой... Он должен был об этом подумать сразу. Ведь если она пришла с улицы, то у нее могла быть своя верхняя одежда. Куда она делась? В руках у незнакомки ничего не было. Тогда получается, что она была без верхней одежды и приехала на машине. На какой машине? Куда потом исчезла эта машина, нужно будет поговорить с этим Салимом, водителем семьи Скляренко. «А если все ловко подстроено?» — вдруг подумал Дронга, «Если Наиля узнала об изменах мужа и решила таким страшным способом его наказать? Если она нарочно разыграла кражу, точно зная, что муж отключает камеры наблюдения и приводит в дом девиц?» Она могла использовать это обстоятельство против своего супруга. Тогда она вышла немного раньше с конференции. Приехала домой, воспользовавшись тем, что камера в гараже отключена, вошла через гараж, поднялась по лестнице или в кабине лифта на четырнадцатый этаж, где склеренко успела отключить вторую камеру, и вошла в квартиру. Там она нанесла удар мужу и, забрав его пульт, ушла из дома, надев свой плащ. Тогда все сходится. Но чтобы вернуться к себе на работу, ей нужна была машина. Возможно, она использовала автомобиль со своим водителем, возможно, взяла такси. Он вспомнил слова Карелина. «Полковник прав. Хорошая жена никогда не подозревает мужа и узнает обо всем последней. А Наиля, судя по всему, была такой женой». Нет. Дронга подумал, что не может так ошибаться. Он видел глаза этой женщины, чувствовал ее неподдельное горе. Так сыграть невозможно. Она была действительно потрясена. Но ключи от квартиры были только у нее хотя Ирина Валеева рассказала достаточно интересную историю знакомства бизнесмена с его второй супругой. Возможно, что он не любил Наилю, а всего лишь опасался попасть в тюрьму, и вполне возможно, что об этом могла узнать Наиля. Можно представить себе ее потрясение. И все-таки даже в этом случае она не стала бы его убивать. Тогда кто? Карелин сказал, что обо всем знала Галия, ее мать. Сильная женщина, которая когда-то развелась с мужем, оставшись с двумя детьми на руках. Умная, внимательная, наблюдательная. Третьи ключи были у нее. И она могла точно знать, почему пропадают вещи из квартиры, куда ее зять водил своих знакомых. Она могла узнать про историю знакомства с Клеренко с дочерью и решить, что он ее не любит, а просто женился из страха попасть в тюрьму. Галия приехала в город, выследила зятя и вошла в дом, когда он отключил камеру в гараже. У нее мог быть пульт от гаража, который входит в комплект ключей. Затем она незаметно поднимается на 14 этаж, благо камера отключена, входит в квартиру и наносит сильный удар зятю по голове. И потом, надев плащ дочери, уходит из дома. Консьерж даже не обращает на нее внимания. Все совпадает. Только непонятно, как она могла на такое решиться. Ведь Галия должна понимать, какую боль она причинила дочери. А если она узнала о том, что бизнесмен женился на ее дочери без любви только из-за страха оказаться в тюрьме, если точно знала, что он ей все время изменяет, неужели она стала бы терпеть? Она, женщина, которая осталась одна много лет назад, разведясь со своим мужем. Судьбу родителей часто повторяют дети. Карелин говорил, что она не могла простить мужу даже мимолетное увлечение и развелась с ним, больше никогда не принимая его помощи. Такой человек способен на поступок. Может, она решила, что защищает дочь от мерзавца? И ее телефон. Куда подевался ее мобильный телефон? А если это уловка? Ведь мы подсознательно связываем телефон с человеком. Если она разговаривала с ним, находясь рядом и отвлекая его внимание, или нарочно позвонила, чтобы он ее не заподозрил. Или таким необычным образом она создавала себе алиби? Якобы в момент убийства она разговаривала с ним по телефону? Если она такое придумала, то она ненавидела своего зятя до такой степени, что могла решиться на убийство. Но только в том случае, если это сделала действительно она. Нужно дождаться заключения обувных профессионалов и переговорить с водителем. Он надеялся, что Салим будет в Жуковке, и ему удастся с ним поговорить. Дронга еще не знал, что они уже завтра получат следующее убийство, и все станет еще более запутанным, чем прежде.